На кладбище. По кладбищу прошёлся, посмотрел, вокруг почти все свои, как живые с эмали смотрят. Вот и думаю. Очередной товарищ, чёрт, моложе меня. Поневоле задумаешься. Странные способности обнаружились в последнее время. Заниматься организацией похорон. Родня просит, пусть и не очень близкая, друзья. «Ну ты ж всё знаешь, как, что, куда». «Ну знаю, только, ребята, есть похоронное агентство, всё исполнят. Недорого, быстро и с гарантией». Но нет, близкий человек должен заниматься, ну пусть не очень близкий, но и недалёкий. А то не по-людски. И как тут откажешь? Действительно, знаю, как всё организовать, тема, в общем-то, близкая. И договориться могу со всеми, от врачей получить справку о смерти до могильщиков. Причём, что интересно, с кладбищенскими работниками разговаривать легче. Смотрят с уважением, когда свободно оперируешь их терминами. Временное надгробие, полуторный гроб. Любому приятно, когда твоей работой интересуются. Пришлось заняться в очередной раз. Смотрю, над входом в администрацию на стене висит знакомая эмблема. Та, что была когда-то на бутылках технического спирта. В народе на красной шапочке. Фирма «Камея». Интересуюсь, это что, всё та же? Ну да, отвечает, а что? Да так, говорю. Это вы, значит, на всём пути человека сопровождаете? От колыбели до могилы. Как-то посмотрел он на меня задумчиво, почему-то спросил. А вы, случайно, не в реанимации работаете? В реанимации? А как догадались? Похоже, говорит, шутки у вас. Вам бы у нас работать, вы подумайте. Хорошо, говорю, подумаю. А пока до свидания. Администратор, у нас не принято говорить до свидания. Мы говорим прощайте. Но вам советую, подумайте о моём предложении. Скажем так, до скорых встреч.